Он повёл Швейка в заднюю комнатку. Это была маленькая тёмная каморка с двумя железными койками и соломенными тюфяками, столиком, двумя стульями и рукомойником. Швейк распаковал прежде всего свои вещи, а потом начал развязывать вещи товарища. В это время, в сопровождении Горечной, пришёл Пескон. "Это девчонка ничего", сказал он задумчиво, расчёсывая волосы. "Ну а от баранни у меня идёт голова кругом". И что только она не хочет. Да, дружище, вот где будет работы. Да. Тут работы много, задумчиво сказал Швейк, растягиваясь на койке. Дворник говорил, что бараню шуры моры любит заводить. А если ты ещё и девчонку эту приберёшь к рукам, говорил Швейк, смотря в потолок. Я об этом не думал, отвечал Пескон. Но что только она мне не наговорила. На хочет и летние платья, и блузу, и бельё, и костюмы, и пальто, и шубы. Вот пришлось бы работать не до наступления мира, а до второго пришествия. И говорил, что будет сама помогать мне, что когда полковник канцелярии, то у неё много времени. И это значит, мне придётся как рабу шить всё время без перерыва. Швек против своего обыкновения молчал. Искун сочно вырвался Никогда даже и на это швейн отозвался, спросил: "Что с тобой? Что ты об этом скажешь?" "Я вспомнила Марики", печально произнёс Швейк. "Почему он не с нами? Он бы тебе во многом помог. И кто знает, не повесили ли его? И на кой чёрт эти твари к нам приехали из Австрии?" "Да, парня этого жаль", заявил Песгун. "Но я думаю, что он сидит под арестом". "Дружище," вернутой понизил голос. Это я тебе говорю секретно. Так как он сделал, так и революции не делают. Так с буржуазией не воюют. Я тоже хотел налететь на них, а потом сказал себе: "Подожди, лучше напустившей на них. А когда вошек будет есть, это будет их жечь больше, чем если им что-либо скажешь. Да кроме того, за шею арестовыют". Искон нагнулся к самому уху Швейка. Смотри, я предложил свои услуги этой твари. А кто знает, может, я анархист и сделал это нарочно. Она думает, что она на мне сэкономит, но если я доберусь до её тела, какой я вред нанесу клагину? Ты ведь знаешь правила солдата: уничтожать врага и делать ему как можно больше вреда. В ответ на это объявление войны Швик заметил: "Я вместе с тобой открою фронт. Я буду приносить вред горничной или кухарке. Итак, Швейк начал свою новую службу и делал всё так, что барон Клаген был им совершенно доволен. Его сапоги сверкали, в комнатах полковника было чисто, и когда после субботней уборки полковник похлопал Швейка по плечу и заметил, что такого парня он ещё не видел, Швейк на эту любезность сказал: "Осмелюсь заметить, Я у таких господ, как вы, господин полковник, служил. Господин фельдкурат Кац был такой пьяной свиньёй, что несколько раз всё облёвывал, а господин обер-лейтенант Лукаш, кроме пьянства, страдал от преследования женщин. Осмелюсь доложить, господин оберст, что у господина фельдкурата Каца порядок соблюдать в комнате было трудно. Ну я человек внимательный. И раз, когда извозчик привёз его домой, storby на морде, который натянул на господина Фельдкурата, как на свою кобылу, когда он ей давал овёс. Я купил за крону злосчика эту торбу и всегда, когда видел, что господин Фельдkurat готовится поехать в Ригу, завязывал ему рот этой торбой, чтобы он блевал в неё и чтобы потом мне не приходилось убирать комнату.